Глава 98. Шоу начинается. У Ворона и шанса не было воспользоваться подобным предметом. Поэтому он не стал продумывать план, как обмануть или убить сервера, что, наверное, вообще невозможно было сделать одному, и, восстановившись, стал указывать демону дорогу. Два дня у них ушло на то, чтобы отыскать место расположения сервера. Тот находился в невысокой горной цепи с тем же домиком, который охраняли дымчатые псы уже более высокого уровня. Рассказать о плане своему сумасшедшему спутнику, который во время разговора весь извелся и пару раз чуть снова не отправил Уилла на перерождение, удалось с трудом. Но все же где-то в его разуме, видимо, не совсем переклинило, и он не стал с криком бросаться на своего бывшего тюремщика, а прикидывал свои действия, параллельно слушая разбойника. Наконец, все обсудив, Демон быстрее молнии взобрался на самую высокую гору и стал ждать своего шанса. Уиллу требовалось отвлечь пса хотя бы на 5 секунд, и тогда Фарис воспользуется этим преимуществом. В бою один на один ни колдун, ни Цербер не имели бы шансов друг против друга, если бы боролись в человеческих обличиях. Собаки были не в счет и не являлись проблемой для него. Но сейчас Фарис имел небольшое преимущество над своим врагом в виде этого разбойника, что позволит отвлечь пса, и тогда он применит свой самый лучший навык, увеличив шансы на победу. Он, как и Цербер, не хотел возвращаться в свою настоящую ипостась. Этот мир запирал их силы так, что от облика оставались только размеры и пара навыков, используемых в демоническом мире. Зато цена была огромна. Превратившись в самих себя, они потом годами не могли бы пользоваться даже крупицей своих навыков, становясь легкой добычей для кого угодно. Вурен стоял под той самой горой, где засел демон, чтобы того раньше времени не почувствовали собаки и не предупредили своего хозяина. Он стоял на открытом пространстве и, собравшись с мыслями, набрал полную грудь воздуха. «Радермин!» Голос разбойника разнесся по цепи и, отражаясь, полетел к небольшому домику, стоящему в низине. Дверь тут же открылась, и на ее пороге появился цербер в человеческом обличии. Он осмотрелся и, заметив вдалеке маленькую фигуру, недоуменно поднял брови. «Ворон?» — спросил он сам себя. «Что он тут забыл?» «И почему не идет сюда?» Пока он думал, фигура начала махать рукой, надеясь, что тот его заметит. «Я пришел вернуть обещанное!» — крикнула фигура. Фраза, имеющая два смысла как для демона, так и для Радермина. Один знал историю о том, как Цербер сжег его дом вместе с родными и подверг его пыткам, а другой давал задание на возвращение шкатулки. До конца срока в три месяца еще немного оставалось, поэтому охотник был удивлен. Но он все так же не понимал, на кой тут общается с ним издалека. Свистнув псу, находящемуся дома, Цербер медленно направился к парню. Что-то было здесь не так, и он не мог понять, что именно. «Фух, хорошо, что он решил подойти, а то дело приняло бы скверный оборот», — подумал разбойник, и все его тело напряглось. «Это место станет отправной точкой в битве, что положит конец либо ему, либо...» «Почему ты здесь?» Негромко заговорил мужчина, но Уилл его перебил, выпалив шепотом. «Схвати меня за шею, быстро!» «Шкатулка у меня, но вместе с ней бонусом идет демон, колдун, что украл ее у тебя!» «Быстро!» «Нужно отдать Серберу должное, его разум действовал на непревзойденном уровне!» «Ворон еще только договаривал, а рука охотника уже подвесила его над землей!» «Где шкатулка?» Явно нервничая спросил слуга Пандоры. «Здесь!» Парень мотнул головой в сторону своего кольца. «Демон, сверху на горе! Начинай бить меня, но смотри, чтобы я не умер! По идее, я должен тебя отвлечь!» Кх -кх -кх Ему в лицо тут же прилетел здоровый кулак мужчины, и парня впечатало в скалу. Цербер, будто наслаждаясь игрой с этим слабым человечком, начал медленно подходить к нему, а сам в то же время быстро говорил, едва шевеля губами. Ты головой своей думаешь хоть иногда? Ты зачем привел с собой колдуна? Непредвиденные обстоятельства, сложившиеся волю судеб. Ты давай тут в дочке матери не играй, бей меня, но только не вкладывай всю силу, иначе я не смогу тебе помочь убить его. Ты никак не сможешь помочь мне! нанося удар в живот висевшему в скале разбойнику, прошипел страж демонического мира. Хоть его мозги и не подключены к его общему телу, но безумие не тот враг, в бою, с которым ты хоть что-то сможешь сделать. Дай шкатулку, пока не поздно...» <звык> Удар сбил его с ног, и мужчину отшвырнуло назад. Его левая рука так и осталась лежать на том месте, где он недавно стоял. Эй, мой старый добрый друг! А вот и кто?» «Правильно! Это я! Это я! Скажи!» «Ну, скажи, ты же рад меня видеть! Смотри, ты, кажется, что-то обронил!» Подхватив руку Цербера, тот приветственно помахал ею. «Вау! Что я вижу! Ты приветствуешь сам себя? Какое лицемерие и самовлюбленность! Ну, а как же я? Ты не хочешь поприветствовать меня? А ну-ка!» Демон схватил оторванную руку за ладонь и, пожав ее, начал трясти так, что во все стороны полетела кровь, орошая мальчика с ног до головы, словно тот попал под кровавый дождь. «Вот теперь мы поздоровались. Эй, мясо! Ты выполнила свою работу. Скоро я убью его, а затем и тебя, как и обещал!» Пропев последнее слово, Фарис метнулся к покалеченному Церберу и неожиданно резко остановился, будто попал в сеть, которая обездвижила его на клеточном уровне. Демон вращал глазами выкатившимися из орбиты и не понимал, что происходит. Его тело замерло, зависнув прямо в сантиметре над землей. Сорта капала слюна, но он не мог даже пошевелить языком. Лишь зрачки безумно продолжали свой бег. «Это пляска времени, ублюдок! Можешь не стараться! Цербер, мать твою, атакуй его!» Уилл, кряхтя, наконец вылез из вмятины в скале и, отряхнувшись, пошевелил единственного, кто сейчас способен убить этого самого ненавистного спутника. «Значит, это твоих рук дело? Ты сильно вырос за такой короткий срок?» – медленно сказал мужчина. «Убивай его!» – зарычал Уилл. «А не разговаривай со мной, гребаный страж! Ты думаешь, это вечно, что ли?» Разбойник заорал на него, недоумевая, какого черта тому приспичило поговорить. Мужчина, тряхнув головой, пришел в себя и, ухмыльнувшись, метнулся к колдуну. «Кажется, за мной должок, проклятая тварь. Я думаю, эта рука тебе не понадобится». Он применил какой-то мощный навык, из-за которого рука превратилась в челюсть пламенного пса и откусил точно так же левую руку. Счет был один 1, 1 Казалось, что так все и пройдет. По истечении времени навыка Фарис уже лишился еще одной руки, и в его груди зияла дыра. Ворон понимал, что оторвать голову такому мощному врагу просто так не получится, и ему оставалось об этом только мечтать. Он несколько раз кричал Церберу, что надо уничтожить хотя бы сердце демона или отрубить тому ноги по самые плечи, но тот усердно махал когтями, и от их соприкосновения с телом противника раздавался металлический звук. Радермин уже начал уставать. Его удары замедлялись даже под воздействием навыка Уилла, когда тот ускорил его по максимуму. Почему-то с этими ребятами навык срабатывал не так, как парень представлял. Разбойник, кстати, до сих пор ведь так и не видел уровень этого демона. Может, все дело в этом?